Глава 19. н е п р и я т н а я информация. Спустя несколько мгновений о с в е щ е н и е корабля вернулось в норму, аварийные огни деактивировались. Это случилось только из-за того, что ИИ принудительно врезал в голову Хиро и внимательно проанализировал происходящее. За такой поступок обязательно последует серьезное наказание от командира, но Инк был готов к этому и намеренно пошел на такой шаг. Его хозяин еще не готов узнать всю правду, слишком рано для этого, поэтому помощника переполняли противоречивые эмоции, сильно схожие с человеческим волнением и страхом, но все оказалось лучше, чем казалось на первый взгляд. пусть один из запечатанных блоков памяти оказался разрушен, но хранящаяся в нем информация поступала слишком медленно, будто сквозигольное ь ушко. такими темпами х и р о а все равно ее получит, но не прямо сейчас, что даст время и и подготовиться к этому. Командир ощутил вмешательство Инка и насильно его заблокировал, лишив помощника таких прав. Он прекрасно понимал, что ему не потребовалось много времени, чтобы быстро оценить и проанализировать ситуацию, и это происшествие было только в плюс. Между и и и его хозяином заключается специальный договор, и нарушить его не в силах ни одна сторона. Как Инк пообещал всегда действовать в облаго капитана, так и Хиро в свое время поклялся доверять своему помощнику. Обнулить такой контракт не представляется возможным без веской причины, но вот запретить некоторые функции вполне возможно, если одна из сторон нарушит одну из частей договора. Это и произошло, и и без разрешения командира влез к нему в голову, чем развязал ему руки. Пусть х и р о и в с е ц е л о доверял своему помощнику, но так было до прибытия на Землю. С того момента прошло много времени и стало понятно, что и н к а т него многое скрывает. Такого рода запрет, который наложил командир, заставит крепко задуматься и иначе, й ж е он все-таки стороне. Все это представление с великим и ужасающим командиром, которое он устраивал перед пленником, было не более чем актерской игрой. Хиро намеревался настолько сильно запугать его, что у того не останется и м ы с л и о том, чтобы соврать или утаить информацию. И стоит отметить, это подействовало. Ты не человек. Чудовище! Ужас застилал глаза пленника, и он видел перед собой ту картину, которую ему в этот момент рисовало воображение: огромный, весь покрытый кровью и м н о е с т в о м глаз монстр, что будто смотрит тебе прямо в душу с намерением ее сожрать. Именно таким в его глазах предстал Хиро. Не подходи, не. Подходи, смертный. С этого момента твоя душа принадлежит мне. Бесконечные страдания, не прекращающиеся ни на мгновение. Это все, что тебя ждет в моем царстве. Хрипло заговорил командир леденящим душу голосом. еще больше усиливая ментальный натиск, но ты все еще можешь спастись, если расскажешь правду. В таком случае твоя смерть будет избавлением, а твоя душа сможет переродиться. Готов ли ты пойти на такую сделку? Я. Я все скажу. Неожиданно глаза пленника покрылись белесой пеленой, а спустя несколько мгновений его начали бить крупные конвульсии. Все тело задергивалось в судорогах, а а п о ф и л о з а м всему послужил небольшой, но очень мощный взрыв. Все тело командира залило кровью, маленькими частичками костей и внутренним содержанием черепной коробки. Голова пленника взорвалась, что моментально лишило его жизни. Хиро тяжело вздохнул и отошел на несколько шагов в сторону, внимательно смотря на произошедшее. Именно в этот момент в помещение решила вернуться Руслана, застав открывшуюся картину во всей красе. Стоит отметить, что она не стала сразу кричать или пытаться что-то выяснить при помощи грубой силы, толком не разобравшись в ситуации. Напротив, она внимательно все изучила, нахмурилась и спокойно заговорила: «Что здесь произошло?» Пусть и внешне она и выглядела спокойной, но по голосу стало отчетливо понятно, что ей с трудом удаётся прямо сейчас сдерживаться. Как это понимать, Хиро? Мне бы и самому хотелось это знать. Задумчиво почесав затылок, ответил он. Мне только удалось убедить его в том, что он просто обязан мне рассказать всю правду, как его голова взорвалась. Не с т а л к и в а л а с ь с подобным раньше. На фоне того, что произошло в помещении, этот разговор выглядел крайне необычно. Два лидера внимательно смотрели друг другу в глаза, пока девушка первой не отвела их в сторону. Не могу быть на все сто процентов уверена, но есть высокая вероятность, что на него было наложено сильное заклинание против утечки информации. Или заключен подобный твоему контракт? Наконец п р о с н с л а она после небольшой паузы. Кто-то очень не хочет, чтобы к нему или к ней подобрались. Происходящее мне нравится все меньше и меньше. Устало вздохнув, Хиро направился прямиком к девушке, стоящей в дверном проеме. Поравнявшись с ней плечами, он повернул голову и тихо спросил, будто невзначай. Ты когда-нибудь слышала, чтобы убитый игрок возрождался? к Чему этот вопрос п р и щ у р и л а с ь она? Что еще ты от меня скрываешь, х и р о Никчему, меня просто так спросил. На этих словах он вышел, направившись в сторону душевой. Пройдя несколько шагов, его остановил вопрос Русланы: Что собираешься делать со вторым пленником? Ничего, уверен, на него наложено то же самое, что и на погибшего. Тогда не против, если им займусь я. Делай, что хочешь. На этом их разговор закончился, и больше никто не помешал командиру по пути к запланированному. Быстро приведя себя в порядок и очистив снаряжение, он сначала подумал вернуться и посмотреть, чем именно занимается Руслана. Но в последний момент передумал и направился на кухню, заварил себе терпкого кофе. Командир удобно развалился на небольшом диванчике и прикрыл глаза, размышляя. Происходящее ему совсем не нравилось, и это мягко сказано. Нападение на станцию удалось успешно отразить, и это действительно было хорошей новостью. Удалось разжиться хорошим снаряжением, кристаллами эволюции, даже фермами, но главная проблема осталась — выяснить, кто стоит за всем этим, так и не удалось. Пока х и р о размышлял, девушка закончила и тоже вернулась на кухню, не говоря ни слова. Она сделала все те же действия, что и командир ранее. И безмятежно уселась рядом, о т х л е п н у в терпкий напиток. Неловкое молчание повисло в воздухе, правда, не надолго. Похоже, что мы влипли в крупные неприятности. Тяжело выдохнув, бросила она: "Пусть и не полную, но мне все же удалось получить кое-какую информацию, и я уверена, что она тебе не понравится." Говори. Начнем с того, что эти парни подчиняются одному из тех, кто входит в первую полусотню рейтинга. Пока ты возился в этой маленькой песочнице под названием Евпатория, он смог взять под полный контроль весь Крым и отправить сюда своих разведчиковых шпионов, которые успешно внедрились в большую часть организаций, имеющих наибольший контроль над территорией. этой информации можно доверять, повернулся к девушке командир. Еще бы, она получена при помощи моей особой способности. Ухмыльнулась Руслана, всем своим видом показывая, что больше на эту тему ничего говорить не станет, даже ему. Впрочем, вполне разумное и правильное решение раскрывать свои секреты, пусть даже и союзникам, не самая лучшая идея. Вполне возможно, что по некоторым причинам он обходил этот город до поры до времени, но в скором времени наверняка явится, чтобы взять в свои руки власть над всем полуостровом. Сколько у нас примерно есть времени? Думаю, что около двух недель. Ненадолго задумалась девушка. В лучшем случае тогда будем считать, что всего неделя. Сейчас мы направляемся обратно на Землю, оттуда я перемещу тебя на станцию, и мы установим пространственные врата, что будут соединять наши базы. Глядя прямо в глаза Руслане, произнес командир. Я прекрасно понимаю, насколько это серьезный вопрос и что мои действия подвергают не только тебе опасности, но и твоих людей. Ты вправе отказаться, и в таком случае я предоставлю тебе полную гарантию. Что не буду вмешивать в свои дела. Наши дела, поправила его Руслана. Или ты забыл, что мы заключили с тобой полноправный контракт альянса? Думаешь, что я настолько бесердечная, что брошу своего партнера в трудной ситуации, а сама сбегу поджав хвост? Такого ты мнения об амазонках? Нет, и никогда так не думал. Быстро отреагировал командир. На турнире мы не ладили, но одно я уяснил точно: заключить договор с тобой я согласен, но вот Тиран, к нему бы я обратился за помощью лишь в самую последнюю очередь. Мне довелось провести с ним достаточно много времени, поэтому я знаю его чуть получше, чем ты. Тихо произнесла она. Пусть ты о нем сейчас не лучшего мнения, но поверь. Лучше товарища, чем он, найти сложно. Доверься моим словам, и сам сможешь в этом убедиться. Те нефритовые таблички, что он нам дал, помнишь? Задумчиво спросил Хира. Конечно. Благодаря ей тиран меня сильно выручил на финальной части турнира. Пусть его действия тебе и к о р у т с я странными, но у него точно не было дурных намерений на твой счет. В конечном итоге именно он предложил заключить альянс и всячески этому способствовал. Мне необходимо в этом убедиться самостоятельно и понять, насколько сильно я смогу ему доверять, даже после твоих слов о нем. Поставил точку в этом разговоре командир. Если ты хочешь, можешь заняться этим вопросом по возвращению. Сама понимаешь, д е л о у меня с этого момента п р и б а в и л о с ь Так и поступим, серьезно п р и с н и л а Руслана. Тогда закроем на время эту тему. Что мы собираемся делать дальше? Перенести с корабля на станцию человека в криогенной капсуле мы не можем, на ней нет необходимого для этого оборудования. Поэтому придется на время оставить его под присмотром Инка. Поврежденный корабль ИИ взял на буксир и при помощи дроидов-помощников в безопасной обстановке изучить его. По возможности отремонтирует или разберет на нужные нам запчасти. Учитывая произошедшее, вполне возможно, что в скором времени нам пригодятся космические корабли для отражения такого рода атак. А мы с тобой можем хоть прямо сейчас отправиться на станцию? Не собираешься допросить того в капсуле прямо сейчас? Сильно удивилась такому повороту девушка, учитывая, в каком тот находится состоянии. Вполне возможно, что и м известно намного больше, чем членам экипажа. Выход из к р и о г е н е за не так прост, как может показаться на первый взгляд, тем более учитывая, в каком состоянии находится заключенный в той капсуле. Глаза р у с л а н ы округлились после этих слов, и она уже была готова задать наводящий вопрос, но Хиро правильно понял ее намерение и продолжил: "Ты правильно все расслышала." Тот, кто находится в капсуле, скорее всего пленник. Еще неизвестно, окажется он нам союзником или врагом, поэтому не стоит спешить в этом вопросе. Думаешь? Да, вполне возможно, что это сделано преднамеренно, чтобы нас подставить. Сама подумай, зачем было держать на корабле пленника, когда тот отправился на уничтожение станции, учитывая, что на корабле находилось сорок членов экипажа. Мне непонятен этот мотив. Знаешь, а мне нравится эта твоя сторона. Порой мне казалось, что я разговариваю с подростком, а иногда кажется, что споведал ш ж е многое ветеранам. Твои действия непредсказуемы, и это сводит с толку. Раз это коснулось даже меня, то вполне возможно, что завоевание этого города неизвестным так долго о тягилось т в а по той же причине. Хотелось бы верить, что причина лишь в этом. Тяжело вздохнул командир, поднимаясь. Готово. Ты еще спрашиваешь? Лукаво улыбнулась девушка, подмигивая. Тогда отправляемся. Мгновение, и она вновь оказалась в рубке управления. Здесь, в отличие от паники захлестнувшей командный пост ранее, все вернулось в привычное русло. Больше не бегали люди с выпученными от страха и волнения глазами. А каждая шестеренка в большом механизме станции выполняла свои обязанности в полной мере. Светлана сразу заметила появившегося командира, поднялась со своего места, подошла и низко поклонилась. Лидер, я приношу свои глубочайшие извинения за то, что не смогла правильно повести себя в критической ситуации, из-за чего все могло обернуться. Хорошо, что ты осознаешь свои ошибки и признаешь их. Запомни, ты мозг и сердце этого корабля. Если в критические моменты что-то из этого начинает плохо функционировать, страдает весь организм. То, что случилось сегодня, послужит для тебя хорошим уроком на будущее. Запомни сегодняшний день и никогда его не забывай. Слушаюсь. выпрямилась девушка слабенько улыбнувшись вы правы сегодняшний день показал что мне еще есть куда стремиться как вашему заместителю В следующий раз п о д о б н о г о не повторится можете быть уверены молодец Хиро неосознанно погладил Светлану по голове но в последний момент вспомнил что это может привести к непредсказуемому результату и уже было собирался одернуть т руку Но девушка положила на нее свои. Не переживайте, то, что произошло ранее, уже не является для меня такой проблемой. Сегодняшний день позволил мне многое переосмыслить, и все те страхи, что я держала в себе ранее, больше не кажутся мне ими. Это была действительно хорошая новость после того случая. Пусть Хиро и контактировал с ней, но все это происходило больше на расстоянии. Девушка намеренно держала от него дистанцию и не приближалась дальше отмеченной ею зоны, пусть и хорошо справлялась со своими обязанностями. Командир беспокоился, что у нее могла развиться андрофобия, причем конкретно на него, но все это оказалось р а з в е я н о сегодня. Спасибо за то, что стараешься каждый день ради всех жителей станции. очень теплым и нежным голосом произнес Хира не только я, но и все жильцы крайне признательны тебе за это. Благодаря тебе мы потихоньку развиваемся и двигаемся в светлое будущее. Не будь тебя рядом, это было бы значительно сложнее. Спасибо, Света, и мой главный заместитель. И вам спасибо, лидер. Неожиданно со своих мест вскочили все, кто находился в этот момент в рубке, и низко поклонились. Хиро удивился этому поступку, но внимательно ждал продолжения. Вы всегда больше всех трудитесь ради нас, всегда стараетесь больше всех и почти не отдыхаете. Благодаря вам мы можем чувствовать себя в безопасности и, как вы и сказали, двигаться к светлому будущему. Спасибо вам. Вижу, что твои подчиненные действительно любят тебя. Улыбнулась Руслана, пахлопав по плечу командира. Такое уважение сложно заслужить, если просто командовать и наблюдать за всем со стороны. х и р о оглядел всех собравшихся, улыбнулся, кивнул и м и быстро направился в сторону выхода. т а к больше и не обернувшись. Слова в этом случае были не нужны. Все и так понятно. Все то, что он делал ранее, так это лишь преследовал свои эгоистичные интересы. Но с каждым днем каждый член команды стал для него больше, чем просто подчиненным. Те слова, что он произнес на базе военных, были искренними. Любой, кто посмеет обидеть его людей, будет наказан. И прямо сейчас есть тот. Кому нужно силой показать, что нельзя трогать ч л е н о в станции и ее лидера, тот, кто решил уничтожить все, чего достиг х и р о и тот, кто решил, что у него это получится. Русла н а т и х о н ь к о стоя рядом с быстро ш а г а ю щ и м командиром, внимательно н а б л ю д а я за изменяющимся выражением на его лице. За сегодняшний день ей удалось многое узнать об этом парнишке. пусть тот этого и не понимает, а что делать с этой информацией, она будет решать сама. Командир направлялся к заключенным в камере сестрам. Пусть и на время, но проблема с Дмитрием решена, осталось только решить, что делать с ними дальше. На полпути Хиро остановился и резко изменил маршрут, отправившись в мастерскую Аторвы. Как и в прошлый раз, без предупреждения. Интересно, как она справилась с з а д а н и е м которое ей раньше дал командир.